Возьмите 100 человек, потерявших веру в христианство, и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума. Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, по инерции. А сейчас я должен перейти к вере в более высоком значении, и это самое трудное из всего, о чем я говорил. Вначале мы вернемся назад, к смирению. Вы помните, я говорил, что первый шаг на этом пути – признать присущую тебе гордыню. Второй шаг – серьезно попытаться осуществлять христианские добродетели. Одной недели для этого мало. Такое короткое время ничего не покажет. Пытайтесь хотя бы шесть недель. Полностью – Провалившись, вы окажетесь, возможно, ниже того уровня, с которого начали, и обнаружите какую-то правду о себе. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. В наши дни, как это ни глупо, думают, что хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают его силу. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись в плен? Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через пять минут, просто не знает, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди очень плохо представляют, что такое зло. Они защитились от этого тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу злого импульса, если не попытаемся противостоять ему». Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению, поэтому только он знал его во всей полноте. И так, серьезно пытаясь, Не отступать от христианских добродетелей, мы учимся признавать, что не способны жить в согласии с ними. От мысли, что Бог предлагает нам экзамен, на котором мы могли бы получить хорошие отметки, Надо отказаться. Не годится и мысль о сделке, при которой мы могли бы исполнить наши обязательства и поставить Бога в положение, когда ему просто пришлось бы справедливости ради выполнить свои. Я думаю, каждому, у кого была какая-то неясная вера в Бога до того, как он стал христианином, приходили в голову такой экзамен или такая сделка. Но когда мы становимся христианами, мы начинаем понимать, что идея это не срабатывает. Тогда некоторые решают, что само христианство обречено на неудачу и отходят от него. Очевидно, они воображают Бога каким-то простоком но он прекрасно обо всем знает. Одна из задач христианства именно в том и состоит. чтобы показать нам несостоятельность упомянутых представлений. Бог ожидает той минуты, когда мы увидим, что на этом экзамене не заработаешь плохого балла и невозможно сделать Бога нашим должником. Потом приходит другое открытие. Каждая способность. Которой вы наделены, способность двигать ногами или мыслить дана Богом, и если каждый миг своей жизни мы будем служить Ему одному, то и тогда не сможем дать Ему ничего, что Ему бы не принадлежало. Когда мы говорим, что человек делает что-то для Бога или дает Богу, мы, как маленький мальчик, который придет к отцу и скажет, «Папа, дай мне денег, я куплю тебе подарок». Конечно, отец даст, и подарок его порадует, все это хорошо и правильно. Но только дурак подумает, что отец выиграл. Вот когда человек сделает оба эти открытия, Бог сможет по-настоящему приняться за него. Только после этого и начинается для него настоящая жизнь. Человек пробуждается».